Часть вторая Гуляет ветер, порхает снег, Идут двенадцать человек, В винтовок черные ремни, Кругом огни, огни, огни. В зубах цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз. Свобода, свобода, эх, эх.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 В кондовую, в избиною, в толстозадую. Эх, эх, без креста!